Хихикнул вдруг Лебедев, потирая руки. Так он и теперь лежит там с третьего дня. О нет, пролежал только сутки. Я, видите ли, отчасти хотел, чтоб и генерал отыскался.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 Да здесь засмеялся вдруг лебедев, поднимаясь во весь рост со стула и приятно смотря на князя. Очутился вдруг здесь, в поле собственного моего сюртука. Вот извольте сами посмотреть. Ощупайтесь. Действительно, в левой поле Сюртука, прямо спереди, на самом виду, образовался как бы целый мешок, и на ощупь тотчас же можно было угадать, что тут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 А я и не примечаю, хе-хе, и представьте себе, многоуважаемый князь, хотя предмет и недостоин такого особенного внимания вашего. Всегда-то карманы у меня целехонькие, а тут, вдруг в одну ночь такая дыра. Стал высматривать любопытнее, как бы перочинным ножечком кто прорезал. Невероятно почти -с. А генерал... Целый день сердился и вчера, и сегодня ужасно недоволен. То радостен и вакхичен даже до листивости, то чувствителен даже до слез, а то вдруг рассердится, да так, что я даже и струшусь. Ей-богус, я, князь, все-таки человек не военный с. И вчера в трактире сидим, а у меня, как бы невзначай, пола выставилась на самый вид. Гора горой.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 — скричал князь. — Не мучаю, князь, не мучу, с жаром подхватил Лебедев. — Я искренно его люблю и уважаю. — А теперь вот верьте, не верьте, он еще дороже мне стал, еще более стал цениться. Лебедев проговорил все это...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 «Смотрите же, не говорите ему так прямо в глаза, что бумажник нашли. Пусть просто-запросто он увидит, что в поле больше нет ничего, и поймет». «Так, лис? Не лучше ли сказать, что нашелся, и притвориться, что до сих пор не догадывался?» «Нет», — задумался князь, — «нет, теперь уже поздно. Это опаснее. Право лучше не говорите».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 Воротясь домой, он застал у себя ожидавшего его генерала. С первого взгляда заметил он, что тот недоволен, и, может быть, именно тем, что пришлось подождать. Извинившись, князь поспешил сесть, но как-то странно рабея, точно гость его был фарфоровый, а он поминутно боялся его разбить. Прежде он никогда не рабел с генералом, да и в ум не приходило рабеть. Скоро князь разглядел, что это совсем другой человек, чем вчера. Вместо смятения и рассеянности проглядывала какая-то необыкновенная сдержанность. Можно было заключить, что это человек, на что-то решившийся окончательно. Спокойствие, впрочем, было более наружное, чем на самом деле. Но, во всяком случае, гость был даже благородно развязан, хотя и со сдержанным достоинством. Даже вначале обращался с князем как бы с видом некоторого снисхождения. Именно так, как бывают иногда благородно развязанные иные гордые, но несправедливо обиженные люди. Говорил ласково, хоть и не без некоторого прискорбия в выговоре. «Ваша книга, которую я брал у вас на медне, значительно он на принесенную им и лежавшую на столе книгу «благодарен». «Ах да, прочли вы эту статью, генерал? Как вам понравилось? Ведь любопытно!» — обрадовался князь, — возможности поскорее начать разговор попостороннее. «Любопытно, пожалуй, но грубо и, конечно, вздорно. Может, и ложь на каждом шагу». Гениал говорил сопломбом и даже немного растягивая слова. Ах, это такой простодушный рассказ, рассказ старого солдата очевидца о пребывании француза в Москве. Некоторые вещи прелесть, к тому же все всякие записки очевидца в драгоценность, даже кто бы ни был очевидец, не правда ли? На месте редактора я бы и не напечатал, что же касается вообще до записок очевидцев, то поверит скорее грубому лгуну, но забавнику, чем человеку достойному и заслуженному. Я знаю некоторые записки о двенадцатом годе, которые я принял решение. Князь, я оставляю этот дом, дом господина Лебедева. Генерал значительно поглядел на князя.